Глава вторая. Александра. Я не смогла уснуть. К утру неприятно сдавливала затылок, сердце учащенно стучало в груди. Душ, сладкий чай, и я вышла из дома. «Бежишь, Санька!» Я услышал тихий голос деда за спиной. Даже прощаться не стала. «Так я вернусь!» — ответила я с искусственной улыбкой на губах. Конечно, вернешься. Он обнял меня, приоделась, волосы распустила. Красивая. Дед, ну хватит. И так противно на душе. Ты правильно все сделала. Пусть там знают, что мы ничем не хуже. Давай, с Богом. С Богом, повторила я, сомневаясь, что создателю есть до меня дело. Было как-то странно проходить мимо фермы. Четыре года я ежедневно проделывала этот путь, а теперь наблюдала за тем, кто прикладывал пропуск, отмечая начало смены, и разбредался по территории. Девушки во главе с Таней заметили меня, проводили взглядами, перешептываясь. На их лицах читалось превосходство, пренебрежение и любопытство. Я отвернулась и быстрее зашагала к автобусной остановке. Еще час тряски по грунтовой дороге, И я была в городе у оснований колонны. Густонаселенном, шумном, пыльном, находящемся в вечном полумраке высотного строения. «Александра Черных?» — поинтересовалась девушка, когда я протянула паспорт в узкую прорезь. «Да, я. Что-то не так?» «Нет-нет, все отлично, проходите!» Скучающее выражение лица сменила улыбка. «К лифту?» Уточнила я, не знаю, будут ли меня встречать на первом этаже. «Нет, что вы!» «К шатлу, На лифте! Подъем в Деклайн займет слишком много времени. Вас проводят!» «Спасибо!» Женщина, что стояла за мной, посмотрела заинтересованно. Я также таращилась на тех, кто поднимался в город под небом. Всегда было интересно, что за люди могли себе это позволить, чем они занимаются. «Жили там или работали?» «Пожалуйста, мужчина в темно-серой униформе проводил к посадочной платформе и помог занять место». «Приятного полета!» «Спасибо», — ответила я, тайком трогая мягкую кожу белоснежного сиденья. «Ой!» — пискнула когда мы оторвались от земли и медленно по спирали поднимались к облакам. Вид, открывающийся сквозь затемненные стекла, точно навсегда отпечатается в голове. Так красиво! Все крохотное, кукольное, и много солнца, очень много. Первый раз я услышал голос пилота. — Заметно? — Заметно. Потом пассажиры привыкают и не смотрят в окно. Утыкаются в телефон. — Не думаю, что к этому можно привыкнуть, — пробормотала я. — Можно. Люди ко всему привыкают. На работу? На собеседование, — ответила я, отвернувшись и спрятав покрасневшее лицо. Тогда удачи. Спасибо. Но лучше бы ее не было со мной, — прошептала себе под нос. Было бы идеально, если бы дракон, увидев меня, решил, что я не подхожу. А я же инстинктивно хотела понравиться, выбрала лучшую одежду и обувь, привела в порядок волосы. Выглядела ничем не хуже других, только я не представляла, насколько была наивна в своих представлениях. У шатла меня встретила девушка. я не имела представления кем она была в незнакомом для меня мире, но в сравнении с ней да я не шла ни в какое сравнение, она была идеальна, начиная с блестящих волос собранных в тугой пучок и заканчивая остроносами белыми туфлями. «Доброе утро, Александра! Меня зовут Илли. Я рада вас приветствовать в Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете после первого полета. Чувствовала я себя отвратительно, но виной был не полет. «Спасибо, все хорошо. Господин Легард очень пунктуален, и ваше прибытие еще один плюсик». Девушка пыталась подбодрить меня. Мы шли по залитым солнцем дорожкам. Светлый камень серыми прожилками под ногами. С двух сторон продолговатые вазоны живыми цветами и деревья. Невероятные. Я не видела таких. С глянцевыми темными листьями. Первое время может кружиться голова. Но совсем скоро вы привыкнете. У нас другой воздух, пояснила она, не давая осмотреться. Проходите, распахнула передо мной белоснежную дверь. У вас есть время ознакомиться с контрактом. «Не хотите воды или кофе?» Или уверенно перемещалась по просторному помещению. Было видно, что она знала свою работу на отлично. «Пожалуйста», — отодвинула стул, предварительно оставив на столе стопку бумаг и графин с водой. «Вас никто не побеспокоит». Девушка торопливо покинула кабинет, и я от волнения ничуть не рухнула на стул, упершись в прохладную поверхность влажными ладонями. С противным скрежетом отодвинула стул и села. Меня трясло. В ушах стоял жуткий гул, как в базарный день на центральной улице. Панорамные окна, высокие потолки, но меня словно сдавливало. Я придвинула бумаги ближе. Взгляд зацепился за имя. Трейман Легард. Так вот, как зовут того, кто захотел забрать год моей жизни. Я могла с уверенностью утверждать, даже не видя самого дракона, что имя ему шло. Трейман Легард. Опасно, благозвучно, жестко. Я предельно внимательно вчитывала строчки. Фразы казались стандартными ровно до того момента, пока не дошло до пункта «Предмет договора». Искусственное оплодотворение, имплантация эмбриона, вынашивание и рождение ребенка, Зачитала я вслух, не веря написанному. Дальше шло название клиники, перечень того, что запрещено делать женщине-исполнителю в период беременности, наименование анализов и обследований, что будут проведены стоимость услуг, ответственность сторон и последней строчкой. «Женщина-исполнитель согласна на кесарево сечение», прошептала я, сглатывая подкатившую горлу горечь. «Нет». Нет, нет! Эмоции накатили волнами, погружая в себя и лишая возможности дышать. Я трясла головой, глядя на свое отражение и поверхности стола. Я не пойду на это. Кто мы для них? Кто мы для драконов? Вещи? Скот? Кто? Мне хотелось снять договор и швырнуть в лицо этому Трейману легарту. Я взяла бумаги и бросилась к двери. Внутренний голос шептал. Она заперта. Ты в ловушке. Я силой дернула металлическую ручку. Открыто. Мысль о побеге, казавшаяся глупой и безрассудной, теперь выглядела логичной. Нужно лишь вернуться к месту, где остался шаттл. Мужчина, что управлял им, он поймет, поможет. Я шла, как мне казалось, в правильном направлении. Вазоны, глянцевые деревья, светлый камень. Меня никто не останавливал, и я была этому рада. Спуск по широкой лестнице. Тут или повернула налево. С шага я перешла на бег. Но, — выдохнула я, — я должна была прийти к нужному месту. Но вместо посадочной платформы — зеленый островок среди камня, парк. Только вот в нем никто не гулял, он был пуст. Я зажмурилась, прогоняя слезы. Александра. Мужской голос прозвучал неожиданно. «Вы решили прогуляться?» «Да», — ответила я, поворачиваясь лицом к говорившему. «Господин Легард?» — поинтересовалась, глядя на красивого светловолосого дракона. «К счастью, нет. Мы с вами тезки. Александр», — представился он. «Я смотрю, вы уже ознакомились с бумагами?» «Да», — произнесла я недружелюбно. «Хотите обсудить перед тем, как я вас отведу господину Лигарту? «Нет». «Вам все ясно?» «Более чем!» — на моих губах появилась неуместная улыбка. «Присядем?» — предложил он. «Я не подпишу их», — сказала, протянув листы и желая вернуть. «Я и не заставляю». «Присядем». Я осмотрелась, мы были одни. «Кто вы?» — спросила я, идя к указанной скамье. «Александр», он повторил спокойно, «я запомнила ваше имя». «Тогда я не понимаю вопроса». «Вы адвокат?» «Нет, скажем так, я решаю вопросы личного характера». «Настолько личного?» «Поверьте, иногда даже более». «Мне в любом случае это не интересно. Я не буду вынашивать ребенка вашего работодателя». «А на что же вы рассчитывали, когда прибыли в Деклэйн, м? Александра?» «Чем, по вашему мнению, вы бы занимались следующий год?» спросил он и усмехнулся. «Я прибыла сюда лишь потому, что у нас всем известно. Драконам не отказывают, если не хотят проблем». м, -м, -м и откровенная, мой работодатель будет в восторге. Я набрала полные легкие воздуха, но мужчина не дал мне заговорить». «Вы, наверное, не совсем поняли». Почему пригласили именно вас? Это не прихоть, и не случайность. Это необходимость. Их женщины, — мужчина мотнул головой и зашептал доверительно, словно подруге, совершенно не желают проблем, которые несут за собой дети. Они любят себя, свою фигуру, здоровый крепкий сон. Я не виновата, что жена господина Легарта эгоистка. А кто вам сказал, что он имеет пару? Мой работодатель, он сделал особое ударение на этом слове, одинок. Но это же не повод отказаться от продолжения рода, правда? Тогда мне его жаль, произнесла вслух и добавила про себя, если никто по доброй воле не желает завести с ним детей. Почему же? Его не стоит жалеть, во-первых, о его жизни мечтает, если не любой, то каждый третий. И во-вторых, он этого не любит. Жалость, шутливый тон мужчины стал приобретать деловые ноты. Ваша кандидатура, Александра Черных, была выбрана из сотен других. В вашу пользу сыграло множество факторов, начиная с отсутствия супруга, который был бы препятствием, и заканчивая отменным здоровьем. последнее безусловно, сыграло главную роль. Для вас все пройдет безболезненно. Как физически, так и морально. По истечению года мы предлагаем женщинам слегка подкорректировать воспоминания, чтобы расставание с ребенком прошло гладко. Гладко? спросила я. Если вы дочитали договор до конца, то должны знать, что с появлением ребенка на свет вы отказываетесь от него. Я не дочитала, сказала я раздраженно. Мне хватило первых двух страниц. Не беспокойтесь. У вас будет предостаточно времени. И вы правильно сказали, Александра Черных. Драконам не отказывают. Господин Легард заждался встречи с вами. Пожалуйста, следуйте за мной. И я не советую бежать. Побег усугубит ваше положение. Плюс гостю невозможно покинуть деклейн без разрешения пригласившего». «Очень похоже на тюрьму», — прокомментировала я поднимаясь со скамьи и направляясь за мужчиной. «Ничего общего с заведением, о котором вы говорите», отозвался он, уверенно шагая вдоль светлых зданий, выполненных в едином стиле. «Запомните, город под небом», он произнес название Деклейна, распространенное на земле, «вы покинете только согласие. У вас будет все на время пребывания здесь. Комфортное жилье, превосходная еда» прекрасная одежда, качественная медицина. Вы сможете пользоваться привилегиями вашего нанимателя, посещать заведения, в которых господин Легард имеет бронь, с условием, что это не навредит ребенку. Вас не ограничивают в перемещениях по городу, а также в общении с другими женщинами. А мужчинами, хмыкнула я. Драконы-собственники. Это следует запомнить в первую очередь.